Глава тридцать 35. День Денни Трехо. В 2020 году 31 января официально стал днем Денни Трехо в Лос-Анджелесе. Я безумно люблю этот город, и это взаимно. Когда пассажиры выходят из самолетов в международном аэропорту Лос-Анджелеса, их приветствует мой голос: Добро пожаловать в Лос-Анджелес! Я Денни Трехо. Возможно, вы знаете меня, как мачете. Или ели в одном из моих ресторанов «Тако от Трехо». Вот еще одна вещь, которую вы должны знать. Я обожаю Лос-Анджелес. Это лучший город в мире. Приятного вам пребывания в городе ангелов. Для меня Лос-Анджелес – это и есть изумрудный город из волшебника страны Оз. Это волшебное место, где мечты все еще сбываются. Да, здесь есть Голливуд и киноиндустрия. Но каждая отдельная часть города напоминает мне о ком-то, кто завязал с наркотиками и встал на путь истинный. Как и любой город, он состоит из человеческих душ. Люди ругают Лос-Анджелес за поверхностность, но для меня он все равно, что Тибет. За пятьдесят с лишним лет, что я провел на воле, я познакомился с тысячами людей, которые полностью изменили свою жизнь к лучшему. Всякий раз, когда люди называют Лос-Анджелес поверхностным, я только смеюсь. В прошлом году Голливуд назвал самого убиваемого актера в истории кинематографа. Я победил с большим отрывом. В фильмах я умирал 65 раз. Меня съел барсук в Соленом море и анаконда в Амазонке. Однажды мне отрубили голову, а потом надели ее на черепаху, которая затем взорвалась, и убила окружного прокурора в сериале «Во все тяжкие». В меня стреляли, меня пыряли ножом, взрывали и вешали. Назовите любой способ убийства, я все испытал на себе. В одном только мачете я сам убил не меньше сотни человек за первые 10 минут фильма. Я знаю многих актеров, особенно пожилых, которые отказываются от сцен смерти. Интересно, почему? Может быть, они суеверны? А мне от этого весело. Чем чаще я появляюсь в фильмах, тем больше людей интересуется историей моей жизни. И я надеюсь, что моя история покажет им, что человек способен меняться. Дав себе обещание, его можно сдержать. Я пережил это в 1968 году. Я попросил Бога о помощи, и Он сказал мне оставаться чистым И помогать другим людям. Вот и весь рецепт: все просто. Алкоголь и наркотики могут принести некоторое облегчение временно. Но в жизни не существует проблемы, которую дурь и бухло действительно способны решить ни финансовой, ни эмоциональной, ни юридической. Если вы слушаете это и понимаете, что у вас трудности, попросите Бога снять бремя с ваших плеч. Обратитесь за помощью и перестаньте копать себе яму. В мире есть целое сообщество. Это миллионы мужчин и женщин, которые оказались в подобных обстоятельствах. И они готовы поддержать вас, потому что их собственное выздоровление зависит от помощи таким, как вы. Я до сих пор работаю в Западной Тихоокеанской медицинской корпорации. После смерти доктора Дорра его бизнес перешел к моему партнеру Марку Хикману, который начинал там 14-летним подростком и приезжал на работу на скейте. Эта работа и фильм Гилберта – мои главные жизненные достижения. Я дал свой номер телефона тысячам людей. Многие из них все еще звонят мне, а некоторые и по несколько раз в день. Иногда я спрашиваю себя, зачем я это делаю? а потом вспоминаю, что помогая другим я помогаю себе. Ресторанный бизнес стал для меня еще одним способом быть ближе к людям. Я до сих пор прихожу на открытие каждой новой точки, знакомлюсь и общаюсь с людьми, делю с ними еду и эмоции. Как сказал мне Сэм Харди, ты должен служить другим и не ждать ничего взамен, если ваши стремления чисты. Мир рано или поздно отплатит вам той же монетой. Моя карьера в кино – еще один способ помочь широкой аудитории. Не поймите меня неправильно, я обожаю фильмы. Отыгрыши кино помогли мне остаться в здравом уме в Фолсами и Солидаде. Горбун из Нотр-Дама и Волшебник страны Оз все еще остаются моими любимыми картинами. Фильмы преподают нам важные ценные жизненные уроки. Они учат нас, что мы способны преодолеть любые трудности. Достаточно только познать себя и поверить в собственные силы. Кино помогает мне доносить послание Бога до огромного количества людей. Если люди заинтересуются мной из-за фильмов, надеюсь, они немного углубятся в мою историю, мою работу в реабилитации и помогут распространить идею трезвости и чистоты. За много лет до того, как я получил свою первую роль в поезде беглеце, я постоянно играл. В детстве я притворялся, что не боюсь, не вижу того, что вижу, не испытываю чувств, которые терзают меня изнутри. Наркотики стали самым прямым и простым способом избавиться от эмоций, с которыми я не мог справиться сам. Я слишком долго избегал собственных чувств и притворялся, что их нет. И на воле. И в тюрьме. Я принимал наркотики, драчил, пил, занимался всем чем угодно, чтобы хотя бы на 5 минут перестать чувствовать. Я поступал ужасно и не понимал этого. Любой, кто попадет за решетку, так или иначе становится психом. К моменту съемок в поезде беглеце я играл уже 40 лет. Я был похож на рыбу, которая наконец-то нашла воду. Когда Андрей Кончаловский скомандовал мотор, время для меня остановилось. Повисла тишина, и я вдруг нашел свое место. Не имело значения, что происходило вокруг. Заключенные на заднем плане кричали. Эрик Робертс смещался влево, хотя должен был уйти вправо. Я не видел ничего и никого, но понимал, что могу контролировать свои действия, как будто во время ограбления. В кино я иногда играю героя, иногда злодея, но цель фильмов – научить нас преодолевать жизненные трудности, если нам хватает мужества. Благодаря кино и историям, которые оно рассказывает, зрители, актеры и режиссеры разбираются в своих собственных страхах и недостатках. Странная ли я кинозвезда? Наверное, да. Я никогда не думал, что смогу стать успешным в какой-либо области. Ребенком я был пропащим. Став взрослым, я видел только зассанные полы, железные койки без матрасов, вымазанную дерьмом фразу «в жопу Бога» на стене камеры. Иногда я чувствую себя недостойным голливудского успеха. А иногда задаюсь вопросом, кто бы смог сделать то, что я сделал лучше? Ну, признайте. что мало кто может сыграть более реалистичного чувака, врывающегося в дверь с пистолетом в руке. Гилберт не употребляет уже много лет, как и Даниэлла. Сейчас она живет в Агае и управляет грязной водой, успешным магазином винтажной одежды. Много лет я не беспокоился за нее, только если рядом с ней был заботливый парень. Но потом она разошлась с партнером в очередной раз. «Все нормально». «Я помогу тебе, как раньше», — поддержал я. «Мне не нужна твоя помощь», — ответила она. Я притворился, что вот-вот зарыдаю. «Ах, вот как! Я тебе не нужен!» «Заткнись, пап!» — скривилась она. «Ты всегда будешь мне нужен!» Малыш Дэн не так и живет в Ломпаке, и у него все отлично. Он часто приезжает в Лос-Анджелес навестить своего батю, Мэйв все еще работает медсестрой и адвокатом и воспитывает двух своих сыновей и наших двоих детей. Так как Мэйв много работает, ее младший сын Сэмюэль большую часть времени живет со мной и Марио, а старший, Тео, только что переехал в квартиру над хатой моего сына Гилберта. Другой Гилберт, мой двоюродный брат, работает электриком в профсоюзе и проводит воспитательные беседы с молодежью. Я очень им горжусь. Мы с Мэйв до сих пор общаемся. Когда мы были моложе, я часто тыкал себя в татуировку с пустой лентой на руке и говорил, «Если ты будешь вести себя правильно, там появится твое имя». Под правильно я имел в виду делать все, что я говорю, и не выражать своего мнения. Я вел себя как настоящий мудак, Но время сильнее татуировок и свидетельств о браке. Если бы мы с Мэйв были чуть поумнее, то могли бы наконец-то остепениться и стать счастливой семьей. Но прошлое уже не изменить. Сейчас Мэйв – одна из моих лучших подруг. Мы очень близки, разговариваем каждый день и много смеемся при встрече. Ее младшие дети живут со мной, когда она работает. Мы настоящие партнеры. Мне нравится, какими мы стали. Пусть наш путь был непростым. Тридцать с лишним лет спустя, Мэйв, все еще любовь всей моей жизни. Если я чему-то и научился, так это каждый день говорить близким людям, что люблю их, особенно детям. Им важно это знать. Быть актером и ресторатором – это круто. Но быть хорошим отцом – еще круче. У меня немало обязательств. Перед правительством, детьми, пациентами и мексиканской общиной. Без них жизнь была бы неполной. Единственные проблемы, которые у меня действительно есть, это наркотики и алкоголь. Если я хоть прикоснусь к стопке или дозе, я больше не смогу выполнять свои обязательства, и вся моя тщательно выстроенная жизнь тут же полетит к черту. Как говорила моя бабушка, Там, где есть жизнь, есть место надежде.